Однако при каждой из них можно сказать, что он существует только постольку, поскольку существует круг, и что идея каждого из этих прямоугольных четырехугольников может быть названа существующей лишь постольку, поскольку она содержится в идее круга. Представим себе теперь, что из бесконечного числа таких прямоугольников в действительности существует только два, а именно прямоугольники – построенная из отрезка в линии Е e и Д. Конечно, идеи этих прямоугольников также существует теперь, не только поскольку они содержатся в идее круга, но и поскольку обнимают собой существование данных прямоугольников, чем они и отличаются от всех остальных идей прочих прямоугольников. Теорема девятая. Идея отдельной вещи, существующей в действительности, имеет своей причиной Бога не поскольку Он бесконечен, но поскольку рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, существующей в действительности, причина которой идеи также есть Бог, в силу того, что Он составляет третью идею и так далее до бесконечности. Доказательства, идея отдельной вещи, существующей в действительности, составляет особый модус мышления, отличный от всех других модусов, который, следовательно, по теореме Шестой имеет своей причиной Бога, поскольку Он есть вещь мыслящая. Но по теореме 28, не поскольку он есть вещь абсолютно мыслящая, а поскольку он рассматривается Находящемся в состоянии другого модуса мышления, имеющего свои причины Бога, поскольку Он находится в состоянии третьего модуса мышления, и тогда бесконечности. Но порядок и связь идей по теореме 7 те же, что порядок и связь причин, следовательно, причину какой-либо отдельной идеи составляет другая идея. Иными словами, Бог поскольку он рассматривается составляющим эту другую идею, это, в свою очередь, имеет своей причиной Бога, поскольку он составляет третью идею и так до бесконечности, что и требовалось доказать. Короларий. В Боге существует познание всего, что имеет место в отдельном объекте какой-либо идеи, только поскольку он имеет идею того же объекта. Доказательство. В Боге существует идеи всего, что только имеет место в отдельном объекте какой-либо идеи, по теореме третьей. Не поскольку он бесконечен, но поскольку рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, по теореме восьмой. Но порядок и связь идей, по теореме седьмой, те же, что порядок и связь вещей. Следовательно, познание того, что имеет место в каком-либо отдельном объекте, существует в Боге единственно постольку, поскольку Он имеет дело этого объекта, что и требовалось доказать. Теорема десятая. В сущности человека не присуща субстанциальность. Иными словами, субстанция не составляет форму человека. Доказательство. Субстанциальность заключает в себе необходимо существование потерями седьмой. Поэтому если бы сущности человека были присущи субстанциальность, то раз дана субстанция, необходимо был бы дан по определению второму и человек, и следовательно, он необходимо существовал бы. А это по аксиоме первой нелепо, следовательно, и так далее, что и требовалось доказать. Схолия первая. Эта теорема доказывается также из теоремы пятой, а именно из того, что двух субстанций одной и той же природы быть не может. А так как людей может существовать много, то то, что составляет форму человека – не есть субстациональность. Кроме того, эта теорема, как всякий, легко может видеть,